Потом она становилась все тише, тише, дыхание делалось ровнее, она примолкла. Он думал, не заснула ли она, и боялся шевельнуться. «Ольга — Ольга! — шепотом крикнул он. «Что — Что? — шепотом же ответила она и вздохнула вслух. — Вот теперь прошло, томно», — томно сказала она. — Мне легче, я дышу свободно. — Пойдем, — говорил он.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 И отправился сам. Ольга была свежа, как цветок, в глазах блеск, бодрость, на щеках рдеют два розовые пятна, голос так звучен. Но она вдруг смутилась, чуть не вскрикнула, когда Обломов подошел к ней, и вся вспыхнула, когда он спросил, как она себя чувствует после вчерашнего. Это маленькое нервическое расстройство, — торопливо сказала она. Матант говорит, что надо раньше ложиться, это недавно только со мной. Она недосказала и отвернулась, как будто просила пощады. от Отчего смутилась она и сама не знает, отчего ее грызло и жгло воспоминание о вчерашнем вечере, об этом расстройстве.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 Она долго не спала, долго утром ходила одна в волнении по аллее, от парка до дома и обратно. Все думала, думала, терялась в догадках, то хмурилась, то вдруг вспыхивала краской и улыбалась чему-то, и все не могла ничего решить. Ах, Сонечка, думала она в досаде, какая счастливая, сейчас бы решила!